В ответ на это послышался единодушный протяжный стон. Отец тоже стонал, так как рассказывала одна такая пронзительным, визгливым голосом, и отец все расслышал. Мы стали задавать вопросы, чтобы убедиться. Это была Тереса. И убедились. И ты, дитя моё сказала ей, что мы поехали куда Голосом хорошо воспитанной каракатицы спросила Люцина. «Да — я ж говорю, в Щецин. — Так сказала в Щецин, а не в Чешин? — Говорю же, в Щецин. — А надо было говорить в Чешин. — Какая разница? — удивилась девица. — Географию родного края она знала славу, это факт. — И подумать. Только из-за нее мы не встретились с Тересой. Трудно было пережить такой удар. Немало прошло времени, пока мы оказались в состоянии воспринимать дальнейшую информацию. А она была. Оказывается, два раза нас спрашивал какой-то молодой и два раза старый. А еще раз баба, большая, толстая, в крупные горохи. Сама в брюках, а блузка в крупные горохи. Какие? Ясно зеленые. Еще был такой молодой, но не тот, что перед этим приходил два раза, и все очень переживали, что нас нет, а больше всех баба с тряпкой вместо платка. Та прямо из себя выходила. И тоже на разные лады бубнила Щетсон, Чешин или... Как их там? Неодобрительно поведала девица, явно недовольной нашей дикцией. Одна надежда. Тереса догадалась, что речь идет не о Щецине, а о Чешине. Попыталась успокоить нас Люцина, когда, закончив нервотрепный разговор с девицей и смыв с себя остатки болотной грязи, мы сели за ужин. — Что из того? — В Чешине нас тоже нет, — отозвалась я печально. И поучающе добавила, вот, всегда так получается, когда с ходу меняем заранее разработанные планы. Мамуля, менее всех пострадавшая за сегодняшний день, а потому полная нерастраченных сил, поддерживала атмосферу скандала. Если бы мы... Вчера были тут. Встретили бы Тересу. Так нет, захотелось им, видите ли, мотаться по окрестностям. В болото полезли. Надо же! Надо ж такое придумать! А все из-за Яныка, из-за его проклятой рыбы. Так мы с вами будем искать мою несчастную сестру до конца дней своих?» Огорченный отец робко оправдывался. «Тебе ж надо питаться рыбой. Ты ж на диете. Вот я и хотел. Вот ты наловил рыбки». Нет, конечно, теперь едем в чешин и все. Тараса наверняка там. А если поверила в Щецин и двинулась туда, — возразила Люцина, — так едем в Щецин? Тут уже подключилась я. Как ты себе воображаешь искать ее в Щецине? Сядем на центральной площади и станем ждать, авось пройдет. Или на железнодорожном вокзале, или в морском порту. «Как найдешь человека в большом городе?» «Да нет, Тереса не такая дура!» «В Щецин она не отправилась!» «А может, все-таки немного дура?» Поддразнивала по своему обыкновению Люцина. Из того, что мы узнали здесь, стало совершенно ясно, Тереса так же отчаянно искала нас, как и мы ее, и вот опять скрылась. А что самое неприятное, совершенно неизвестно в каком направлении. Мало того, ее разыскивают какие-то два хмыря, один старый, другой молодой. Домработницы не было дома, стало быть, невозможно выяснить, был ли старый тем подозрительным типом, которого она тогда так неосмотрительно пустила в дом. Расспрашивали мы девицу о машинах, до да, толку чуть. Она только и могла сказать, много их тут тарахтело подумав мы решили логичнее всего искать тересу в чешине наверняка она поняла что щецин всплыл по ошибке и догадается отправиться за нами в чешин вернее перед нами короче нам следует ехать вслед за ней в чешин поэтому на следующий день утром мы отправились по знакомой дороге в чешин на пути я решил заглянуть в комендатуру милиции в клопск узнать нет ли каких новостей обе сестры выступили против дружным фронтом теперь нет смысла мы и так дескать все знаем